«Живой труп», 1900-й. В этой драме кулинарный антураж сведен к крайнему драматургическому минимуму. Здесь ничего не едят, не говорят о еде, а только пьют, и не потому, что пришло время или хочется пить, а строго по замыслу драматурга, в силу заложенной им композиции. Как известно, первое и второе действия живого трупа делятся на две части, на первую и вторую картины. Остальные действия одночасные. Так вот, первые картины в первом и втором действиях одинаково начинаются с чайного стола, и на протяжении этих чисто чайных картин пьют только чай, или предлагают только чай. Обе они происходят в доме Каренина, причем в первой картине первого действия основную партию ведет Лиза, а в первой картине второго действия – Каренин. Карелин предлагает или пьет чай, согласно ремаркам автора. Иными словами, первые начальные картины обоих действий характеризуют приличный, порядочный дворянский дом, символом которого является чинный чайный стул, утренний или дневной. При этом не случайно показаны, продемонстрированы оба чайных стола, что должно означать, что это полностью от начала и до конца целиком порядочный дом. Наоборот, Вторые картины тех же обоих действий характеризуется если можно выразиться, винным столом, хотя даже и стола-то по сути нет. Так, престолок, на котором располагаются атрибуты пьянства, во второй картине первого действия – шампанское, стаканы, а во второй картине второго действия – вино в налитых стаканах, странное словосочетание, вместо стакана с налитым в них вином. Даже и бутылки нет. Где же происходит? Где располагается винный стол? В первом действии цыган, в комнате, где они поют, то есть вовсе не в столовой зале, а во втором действии – в кабинете Афремова, месте, скорее предназначенном для дел, а не для возлияний. Таким образом, вторая половина в обоих действиях, характеризуемая винным столом, посвящена Протасову. В первом случае Федя сам с цыганами пьет, во втором пьют его друзья, Афремов, Стахович и так далее. И здесь, как видим, Толстой показывает, что вокруг Феди все порочное. Следовательно, писатель дает четкую картину, скрупулезно разделяя каждое действие на две половинки. Первую – чайную, белую, чистую, порядочную, и вторую – винную, черную, грязную, порочную. Первая – каренинская, вторая – протасовская. Характеристика четкая, построенная на контрасте фонов, и фоны эти определяются через кулинарный антураж путем традиционной для той эпохи чайно-винной конфронтации. Если схематически изобразить эту композицию, то она будет выглядеть так. Первое действие – чай, вино, шампанское. Второе действие – чай, вино, столовое. Третье действие – в кулинарном отношении пустое. Его, следовательно, можно обозначить через ноль. То же самое относится и к шестому действию, изображающему суд. Там не только не пьют, не едят, но даже один из персонажей подчеркивает, тут не кабак. Следовательно, и шестое действие мы можем обозначить через ноль, в смысле кулинарного антуража. Четвертое действие происходит в трактире, там упомянуто шампанское. Пятое действие тоже в трактире. но только самого низкого разбора, который Толстой называет грязным. Здесь один стол, за которым рядом с пьяницами, пьющими водку, примостились больше негде и те, кто пьет чай. Но в репликах чай не упоминается, он здесь лишь в ремарках. В репликах же требуют уже не шампанского и даже не дешевого столового вина, а всего лишь пива, низшую ступень алкогольного пойла. Если мы изобразим также схематически четвертое и пятое действия в одном ряду с третьим и шестым, то они выразятся в следующей форме. Третье действие – 0 четвертое действие – вино – шампанское, пятое действие – вино – пиво, шестое действие – ноль. Достаточно внимательно посмотреть на эти две схемы, чтобы заметить, как Толстой последовательно поэтапно конструирует картину падения Феди. Во-первых, вино перебирается из знаменателя, то есть из подпольного, скрытого, частичного факта, которым оно является в периоды временного бегства федя от семьи, в главное, основное, открытое и безраздельно полное явление в жизни Протасова, после того, как он совсем ушел из дома. Первое действие – чай, вино. Второе действие – чай, вино. Третье действие – ноль. Четвертое действие – вино. Пятое действие – вино. Шестое действие – ноль. Здесь даже и пустые от кулинарного антуража действия выглядят символично и красноречиво. Третье действие – это ликвидация двойственного положения героя. А шестое – конец Феди. Но Толстой показывает путем символики кулинарного антуража не только общую линию развития, но и нюансирует картину падения Феди. Первое действие – шампанское. Второе действие вино столовое, третье действие 0, четвертое действие шампанское, пятое действие водка, пиво, шестое действие 0. Таким образом, кулинарный антураж является в данном случае для Толстого наглядным выразителем этапов грехопадения Феди Протасова и символическим фоном тех морально-этических, нравственно-психологических положений и выводов, которые проводит своя пьеса драматург При этом интересно отметить, что если в трактовке фона посредством кулинарного антуража автор придерживается черно-белых, схематических нравственных построений, то в детальной психологической трактовке образа, в репликах, обладающих определенным содержанием, он, наоборот, отходит от схемы и предельно нюансирует, объясняет и оправдывает моральное состояние и даже само грехопадение своих героев. Отсюда можно предположить, что кулинарный антураж призван нарисовать официальные моральные постулаты общества, в то время как Толстой хочет показать, что не все столь ясно и просто. Вот почему он примешивает грязному, залитому водкой и засиженному пьяницами трактирному столу и пару людей, пьющих тут же чай. Общий список яств и петей в этой драме невелик. Чай, шампанское, вино, пиво. Да еще молоко и виноград, указаны в первых чайных картинах, соответственно, первого и второго действия. Их выбор также символичен. Молоко – это детский, чистый продукт, символизирует чистоту, невинность. Виноград – известный христианский символ жизни, молодости. Он предназначен для Лизы. Так толстой моралист усиливает жизненность чайных половин. стремится подчеркнуть их контраст с винноводочной частью драмы. «И свет во тьме светит» — 1902. Эта пьеса непосредственно посвящена идее, занимавшей Толстого последние годы его жизни, идее о прощении и евангельской любви к ближнему. Главное действующее лицо Николай Иванович Саранцев решает, к ужасу своих близких — раздать свое поместье крестьянам чтобы жить по новому толстой нарочито традиционно изображает типичную для дворянских пьес декорацию бутафорию в первом и втором действии накрытый чайный стол с самоваром необычность парадоксальность лишь в том что согласно авторской ремарке за этим столом пьют одновременно и чай и кофе эта кулинарная иллюстрация известной фразы все смешалось в доме облонских Здесь, в доме Саранцевых, ситуация аналогичная, а сидящие за столом люди, согласно ремарке автора, осуществляющие эту мешанину, как бы дают тон. В то же время реальной, а не символической еды и питья в пьесе не происходит. Более того, в ней нет почти ни одной подлинно кулинарной реплики. Все пищевые гастрономические указания и лексемы содержатся только в авторских ремарках. В то же время Непринятое сочетание за одним столом двух несовместимых напитков, чая и кофе, с креном к употреблению кофе, не только намек на чужды русскому столу дух, но и на такого рода новизну, которая шокирующе действует как на приличную образованную публику, так и на простой народ. Примечательно, что, подобно тому, как в зараженном семействе, барин говорит неестественное, режущее слух «вы», кирюшки Дееву, так и в данной пьесе Саренцев идет еще дальше по пути неестественности, подавая каждый раз руку лакеям в ответ на их обычные приветствия, чем приводит смущение замешательства не только всех окружающих, но и в первую очередь самих этих слуг. Не указывая в ремарках, вопреки сложившейся традиции, время фантастического кофеча и пития, Толстой лишь усиливает иррациональный – абстрактный характер всей происходящей перед зрителем ситуации и в то же время подчеркивает то полнейшее безразличие, то отрешенность, которую вызывает сложившаяся ситуация в самих ее инициаторах. Люба садится за самовар. Вам кофе или чаю? Борис. Все равно. Это и позиция самого автора. Но прежде всего, позиция его героя, Саренцева, отвечающего точно так же, на тревожные вопросы жены, своих детей, сестры, ее мужа, не знающих, что же их ждет в будущем из-за отказа Николая Ивановича от имения, от его полного безразличия ко всему, что занимало его раньше, чем он прежде жил. Это абстрактное отрицание без всякой позитивной, реальной альтернативы не случайно. Оно отражение утопичности всех прожектов Саранцева, их наивности, неопределенности и... в конечном счете, такой же неестественности, как сочетание чая и кофе за самоваром. И все эти несовершенства, идеи ее воплощения, как-то невольно отражаются в формировании кулинарного антуража. Практически он отсутствует, ибо представляет собой лишь схему, остов, едва намеченную конструкцию. Схематичность кулинарного антуража выразилась в этой пьесе и в том, что Толстой символизировал Господский и крестьянский стол – тремя кулинарно-гастрономическими элементами. Господский – чаем-кофе, который сопровождают конфеты и сливки, и мужицкий – молоком, хлебом и картошкой, которых, как он подчеркивает в цене посещения Саренцевым крестьянской избы, фактически у крестьянина нет. Таким образом, Толстой как бы противопоставляет барский стол, где присутствуют чай, кофе, сливки, конфеты, мужицкому столу. где отсутствует даже хлеб, картошка, молоко. О том, что это было задумано как противопоставление, причем именно как противопоставление эффектное, сценическое, свидетельствует то обстоятельство, что три первых господских и три вторых мужицких кулинарных элемента сосредоточены во втором действии и располагаются симметрично, соответственно, в первой и второй его картинах. Формально это противопоставление символично, сладкая жизнь, буквально, господ, и более чем горькая, в переносном смысле, жизнь крестьян. Но практически эта символика, как художественно-действенный образ, не срабатывает, когда читаешь пьесу. Этому мешает то, что кулинарная символика Толстого искусственно умозрительна, некомпетентна, она целиком из головы, а не взята из жизни и поэтому не запоминается. С кулинарной точки зрения две противоположные группы меню, придуманные толстым, несоразмерны, несопоставимы, так как в одной из них типичный десерт, а в другой рядовая, ординарная, фундаментальная еда. Более того, эти группы и в кулинарно-социальном отношении выглядят вовсе неубедительно, ибо и с этой точки зрения сконструированы толстым некомпетентно. Ведь хлеб и чай как пищевые элементы в равной степени типичны и необходимы как для господ, так и для мужиков, они у Толстого оказываются в разных социальных группах. Отсюда из-за неубедительности частного теряется убедительность и всей группы, хотя внешне данное сочетание как будто кажется эффектным, но оно не символично по своей сути, не глубоко, и с известной натяжкой его можно рассматривать лишь как морализующее противопоставление. Вот, мол, бары, господа, кофе да конфетки едят, а бедные крестьяне хлеба да картошки не имеют, в деревне живучи. Но подобные художественные приемы, на уровне известных анекдотов о Марии Антуанетте, хлебе и пирожных, не поднимаются до социального протеста или обличения, а достигают лишь уровня обывательского сострадания».